Глава третья Меня разбудил тихий стук в дверь. Я сонно, волоча ноги, прошаркала до нее и открыла. Передо мной стояла гайда и как-то расстроенно отводила в сторону взгляд. «Доброе утро», — сказала напряженно. «Завтрак готов, вы можете уже спускаться». Я покосилась на окно, солнце едва вставало и рассветными лучами скользило по крышам домов, окрашивая их в теплый оранжево-красный цвет. «А можно еще полчасика поспать?» Я и правда не выспалась. Гайда покачала головой и, перейдя на глухой шепот, сообщила. «Вас там декан ждет. Тот, который бывший!» И потупила взгляд. «Извините, так вышло. Не подумала. Он спросил, а я и рассказала про ночное происшествие и проклятие. Сон у меня как рукой сняло. Представляю, что сейчас будет. Даже первую фразу представляю. Как вы умудрились, студентка Ли!» Мы только приехали. Даже не сомневаюсь в вашей способности подцепить первое же проходящее мимо проклятие. И я ни на слово не ошиблась. Едва вошла на кухню, где очень ароматно пахло булочками, как услышала. Как вы умудрились, студентка Лия. Это вместо доброе утро. Угу, я тоже рад вас видеть, бывший декан Айден. Слух я этого не сказала, пожала плечами и села у стола. Опыт общения с деканом научил меня молчать. Молчать и кивать, чтобы он не говорил. А говорить он мог много. Не слишком приятного. Если в ответ сказать хоть слово, то однобокая дискуссия могла затянуться на очень-очень долго. Кстати, в кармане платья у меня сидел мышь. И по всему был со мной совершенно согласен. В смысле молчать. Голос Айдена громыхал на всю кухоньку. Мы меньше суток в Хаттершеме, и вы уже успели привлечь к себе местное проклятие. Даже не сомневался, что если существует проклятие, то вы просто не сможете пройти мимо него. Поверьте, я тоже в этом не сомневалась. Я же бес. Гайда поставила передо мной тарелку, на которой красовалась горячая яичница с беконом, и еще одну с горячими булочками. Налила сока, прекрасно понимая, что возмущение Айдена я все равно не смогу избежать а вот поесть еще невесть когда удастся. Я внимательно слушая начала завтракать. А также незаметно отломила кусочек ветчины и сунула мышу в карман. Просто уму непостижимо! Демон переключился на хозяйку гостиницы. гайда куда смотрят ваши власти? Почему до сих пор не организовали группу по уничтожению проклятия? Отчего на город не наложены защитные заклинания? У вас вообще маги по работе с проклятиями есть? «Если нет, то почему до сих пор не вызвали из столицы?» Гайда подбросила в камин дров, прошла к разделочному столу и начала резать овощи. Магов своих по работе с проклятиями здесь нет. Вызывали из близлежащего города, но те помыкались и отчалили, сказав, что проклятие древнее, сильное, и потому они с ним сделать ничего не могут. Заказывать императорского мага казна нашего городка не может себе позволить. По крайней мере, так сказал новый наместник города дайкенхард Но столичного мага мы вызвали. После этого пропал бывший наместник Эльконвайдер. А монстр лютовал и разнес старую церковь на окраине и приближенные к ней дома. Вот тогда мы и решили проклятие больше не трогать. Ну, проходит оно раз в два-три месяца, заберет одного кого-то, зато потом хаттершем спокойно живет. Просто дикость какая-то. Вы же не в древности. Цивилизованный мир! Демон на меня посмотрел. «Лея, вы уверены, что видели монстра и к вам приходил предвестник? Может, это местные байки, а вам все почудилось?» Я сунула очередной кусочек яишенки себе в рот и, спокойно проживав, проговорила. «Если вам так спокойнее, можете считать, что я сошла с ума. Но если что, то предвестник сейчас сидит у меня в кармане и ест ветчину». У Айдена глаза округлились, и булочка из рук выпала. Гайде охнула и с размаху села на табуретку. Демон поднялся, вытянул руку и жестко произнес. «Адакра, рампер, шакари и шишаста». В следующую секунду хозяйка гостиницы вскрикнула и, обмякнув, повалилась с табурета на пол. Благо, нож она еще до этого оставила на столе. — Да, — сказал бывший декан, смотря на левитирующего в воздухе мыша. Даже вытянутый магией из кармана тот не отпустил кусок ветчины и теперь плыл в воздухе, прижав его к тельцу лапками. — И правда, мышь, — сказал демон, рассматривая грызуна, зависшего в нескольких сантиметрах от его лица. Скомкал в руках магическую паутину, выставил ладонь над мышем и распустил пальцы, осыпая зверька паутиной. Та опустилась и вдруг в миг вспыхнула ярким огнем, затрещала и пропала. Мышь оскалился, пытаясь достать лапкой декана. Ему не нравилось происходящее. Айден попробовал снова окутать мышонка магией и снова та лишь вспыхнула, потрещала и пропала. Действительно, хорошее проклятие. Мышь уже вовсю возмущался, пинал воздух и грозил демону кулаком. Я протянула руку. Подхватила зверька и посадила к себе на плечо. Нечего над малым издеваться. Тот мне в ухо обиженно что-то пропищал и спрятался под волосы, напоследок показав бывшему декану язык. Демон сел обратно на стул в задумчивости, смотря на меня. «С этим нужно что-то делать». Постучал пальцами о стол. Я отломила еще кусочек ветчины и, сняв с себя мыша, сунула вместе с ветчиной в карман. Оттуда послышалось чавканье. А я встала и направилась к находящейся без сознания Гайде. По пути зачерпнула в ковш воды. Из того самого ведра у окна, где брала ее ночью. Только сейчас за окном было светло. Никаких монстров. Мимо проходили люди. Чуть раскачивалась на небольшом ветру вывеска на доме напротив. Оказывается, это была цветочная лавка. Сегодня в свете дня с букетами за чистым витражным окном стояли привлекающие взгляд огромные букеты. Все это выглядело ярко и красочно. И все же я поежилась, смотря на небольшую тень за углом. Именно оттуда ночью вышел монстр. Отвернулась и прошла к хозяйке гостиницы. Плеснула воды ей на лицо. «Мышь!» – была первая фраза женщины. «Предвестник!» – спокойно поправила я. «Матерь всех нечистых!» «Спаси меня!» – запричитала женщина. «Вообще, в данной ситуации нервничать нужно было именно мне, а не гайда Потом я сунула ей в руки ковш с водой и сказала, «Попейте, а мы с Мышем пошли собираться». Айден проводил меня внимательным, задумчивым взглядом. «Экипаж Академии уже подошел. Поторопитесь, пожалуйста, адепт Калия». Я не поворачиваясь кивнула. Торопливо поднялась на второй этаж. Собирать мне, собственно, было нечего. Все вещи мы оставили в Академии. С собой я брала только рюкзачок, который после того, как были съедены бутерброды, заметно похудел. Мышь посмотрел на него со всех сторон и залез внутрь. «Я так понимаю, предвестник теперь будет рядом, пока за мной его величество монстр проклятый не придет?» «Что ж, будем надеяться, что стены Академии меня действительно спасут». Подхватила рюкзак и спустилась вниз. Облегченно вздохнула я только, когда за мной закрылись ворота Академии. Ну, как облегченно? Я пыталась себя успокоить, вспоминая слова Гайда о магии вокруг Академии. Ещё не знала, станет ли она для меня защитой. Единственное, что мне оставалось, это верить. За всю дорогу бывший декан Айден не сказал ни слова. Смотрел прямо на меня и молчал. Серьёзно так смотрел. Как в тот первый раз, когда мы встретились, и он не знал, что со мной делать. Вот именно такое у него лицо сейчас было. А когда выходили из экипажа, он вдруг поймал мою руку, останавливая меня и посмотрел мне в глаза». Солнце к этому моменту уже встало, и профиль мужчины, находящийся в его лучах, казался окружённым орёлом света. Необычайно привлекательным и строгим. Волевой подбородок и удивительно чёрные глаза. Таких чёрных не было даже у высшего древнего демона ректора Шаркина Кастрогарина. А ещё глаза Айдена никогда не становились красными, даже в минуты, когда тот был необычайно зол. Они темнели еще сильнее, закрывали белок, придавая мужчине потустороннее выражение лица. А прибавьте к этому белую кожу и черные, словно вороного крыло, волосы. Эх, и вот как несчастному бесу вроде меня было пройти мимо такого красавца, не подарив ему попутно своего сердца. Хорошо хоть голова осталась на месте, хотя что хорошего? Именно благодаря ей я придумывала самые немыслимые способы сблизиться с деканом. «И вот к чему это привело?» «Вам страшно ли?» спросил он внезапно для меня. Необычный, странный для бывшего декана вопрос. С момента, как он привел меня в институт, это первый раз, когда я услышала в его голосе какое-то переживание. «Что я должна была ответить?» «Нет, что вы, лорд, бывший декан? Я привыкла сталкиваться с проклятиями. Я же бес. Меня перспективу погибнуть от лап неизвестного монстра ничуть не страшит. Я постараюсь все узнать об этом проклятии» сказал Айден. Будьте мужественны и не падайте духом. Взял меня за подбородок. Не унывайте, ли В конце концов, я с вами, и я пока отвечаю за вас. Ректор не простит, если с вами что-то случится. Это будет пятно на моей репутации на всю оставшуюся жизнь, поэтому поверьте, я постараюсь делать все, что могу, для того, чтобы проклятие не коснулось вас. Не скажу, что мне стало легче от его слов, но я постаралась улыбнуться. Так-то лучше. «Сказал Айден, и мы вместе направились к Академии. Процесс обучения уже начался, и потому мне приходилось лавировать мимо проносящихся, стоящих и мирно идущих адептов. Следуя руководству ректора Дайшина, я шла по коридору первого этажа до первого поворота направо. Сам ректор повел нового магистра знакомить с Академией и группами, у которых он должен был преподавать». Я же решила для начала направиться в комнату, взять расписание и познакомиться со своими однокурсниками. Интересно было, кто они и как воспримут меня. В институте у меня так и не завелось друзей, кроме... Один друг у меня все же появился, если его можно было так назвать, но о нем чуть позже. Комнату я нашла сразу, свернула направо, прошла и еще раз свернула направо в крыло общежития. Меня встретил комендант, седой мужчина с небольшими рожками и копытами вместо конечностей. А кого я еще могла ожидать встретить в Академии демонов? Черт, как есть! Лея Меркулова, представилась я. Меня называйте ТОК, улыбнулся мужчина и протянул мне ключ с номерком. Комната номер шестьдесят шесть. Ну, кто бы сомневался. Вторая от конца коридора, пояснил комендант. Постельная, подготовленная, лежит в шкафу. Горячая вода утром и вечером. Следите за чистотой. Раз в неделю обязательно влажная уборка. Лично буду проверять. Ваши вещи уже принесли. Можете разобрать. Но советую сначала посетить занятия, а уже потом разбирать их. Наши магистры очень не любят прогулы и опоздания. Тетради, перья и другие канцелярские принадлежности стандартным набором у вас на столе. Если что-то понадобится, можете обращаться ко мне. Я объясню, где и что можно достать. «Добро пожаловать в Академию демонов, адепт Калия!» Я поблагодарила мужчину и направилась в указанном направлении. И вот теперь о моем единственном друге. Едва я открыла комнату, как прозвучало довольно ехидное. А я думал, ты уже снова в каких-нибудь неприятностях. Не ждал сегодня. Я прошла и положила рюкзачок на кровать. К слову, комнатка оказалась на удивление приятной. Во-первых, она была рассчитана на одного человека. Уже это радовало. Никто не будет мне мешать и лезть в душу с расспросами. Я этого очень не любила. Во-вторых, это была и правда приятная комнатка. Небольшая, но чистая, с добротным деревянным столом, крепким стулом, отдельной душевой и туалетом. Вдоль одной стены стояла кровать, прикрытая пушистым серым пледом и парочкой объемных подушек. Напротив – платяной шкаф с зеркальными дверцами. Компактно и удобно. Между ними окно и выход на небольшой балкончик. Темно-сиреневые шторы, чуть выцветшие, но чистенькие. Небольшой пушистый половичок на полу, сиреневый с серым рисунком, очень даже гармонично сочетающийся с общим видом. Для общежития Академии, находящейся у черта на куличках, более чем даже хорошая комната. «Так как у тебя дела?» Не дождавшись ответа, поинтересовались снова из угла. «Ты почти прав», — ответила я и повернулась к спрашивающему. В углу комнаты стоял котелок на три ноги Из глубины котелка на меня смотрели ярко-желтые глаза. А как вы думали, бытовой маг без котелка не может? А с этим мы очень даже сдружились. Так как прибыла я в институт позже всех, и котелки были уже разобраны другими бытовиками, то мне достался с легкой руки ректора его личный котелок. Как говорил сам ректор, ему он уже без надобности, а парнишка скучает. Так и получилось, что тот перекочевал из кабинета ректора в мою комнату. Ох, и какие замечательные эликсиры, снадобья и другие магические настойки мы в нем варили. Я же из другого мира. Ничего не знаю. Мне все любопытно. А тут еще бесовская натура. Короче, с котелком мы сдружились с первого зелья. — То есть приключение ты уже себе нашла? — спросил он и сделал шаг вперед. — Пи! раздалось позади. «Это из рюкзака выпал с мышь». «Кстати, познакомься, эта мышь», — представила его я и добавила. «Предвестник проклятия». Котелок сделал круглые глаза. У него это отлично получалось. Казалось, что те в миг стали тарелочками. «Проклятия!» переспросил он. «Да, именно так», — сказала я, вытаскивая из багажа учебное серое платье. Оно было помято. «Ну я же не даром бытовик. Кое-чему уже успела научиться». «Шовкар», — сказала я. И складки расправились, представляя моему взору хорошо отутюженную одежду. «Ты представляешь?» — говорила, переодеваясь. «Над хатаршамом висит замечательное жуткое проклятие. И я, конечно, не смогла обойти его стороной». «Без сомнения», — протянул котелок и тут же постарался уточнить. «Тебе совершенно ничего не угрожает». «А тебе?» — котелок сощурил глаза тарелочки. «За мной теперь будет охотиться монстр». «Только монстров нам и не хватало», – закатила глазенки к самому краю моя говорящая тара. Я уже закончила с переодеванием и повернулась к мышу. «Будь знаком, это котелок. Имени моему так и не придумали, так что можешь звать его просто. Кот!» Зверек спрыгнул с кровати и подошел к магическому инвентарю. Постучал по нему лапкой. «Я кому-то сейчас тоже постучу», – отозвался котелок, возвращая глаза на место и делая их снова круглыми после чего угрожающий поднял одну из ног треноги. Мышь ошалела, громко пискнул и кинулся обратно на кровать под подушку, откуда начал со страхом взирать на инвентарь. «Пугливые нынче предвестники», — констатировал котелок. «Уверена, что он представляет нам опасность?» Я покосилась на грызуна. «Именно он?» — «Нет». «Но монстр, что будет ходить за мной, однозначно не выглядит столь пугливым». «Значит, будем думать, как от него избавиться». Зловеще пробулькал котелок и сверкнул глазищами на мыша. Тот встал, схватил за сердце и упал в обморок. «Ну, знакомьтесь!» Я подхватила свой рюкзачок, бросила в него парочку тетрадей и самопишущее перо. «Мне пора на учебу, а вы здесь сильно не шумите!» Сказала это и вышла.